Их мысли о распределении. «Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность?» Сердито спросил Алексей Максимов. «Тоже мне загнул экзамен наших душ!» и «Так оно и есть!» — воскликнул Зеленина. «Черта с два! Распределение — это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает, как бы, увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное. Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных. Геологи! Геологам лафа! Они уходят партиями. Все молодежь? Весело? А нас что ждет? Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клазета? Ерунда все это, я готов. А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степели, лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол. И спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов. Мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уже больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре. Бр! передернулся Владька Карпов. Ну тебя к бесу, Макс, страшно. И ты... — Сын рыбака, боишься деревни? — спросил Зеленин. — Страшней войны, — засмеялся Карпов. — Но что делать? Таков наш скорбный удел. Хочешь, не хочешь, а надо идти, как поется, собирать свой тощий чемодан. — А чего ты, собственно, хочешь? — резко спросил Максимов. — Я? — Мальчики. Я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии. По-прежнему попирать камни этого исторического города и ходить на эстрадные концерты и в цирке. сам хочу выступать в цирке. Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов. Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова. «А ты?» — Чего хочешь, Алексей? — спросила Зеленин. — Я хочу жить взволнованно, — с вызовом ответил Максимов. — Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и Еже с ними поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге. Пускай Чевелихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали... Лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, я бы только «Ура!» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов, приму как неизбежность. — А о больных, которые тебя ждут, ты думаешь? — спросил Зеленин. — О больных? — опешил Максимов. Владько вставил. — Помните, как Гущин на обходе говорил? — Да, с батеньки, несмотря на все ваши усилия, больные поправляются. — А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей? — спросил Зеленин. — А ты только о других и думаешь, — крикнул Максимов. — Эх, Алешка, Алешка, трудно тебе будет. — Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся. — Пошли в кино, хлопцы, — предложил Карпов.